седьмая. Непреодолимое расстояние. Мне снилось странное место, разделенное наполовину невидимой границей. Одна походила на мою старую детскую спальню в столичном особняке Уваровых. Другая представляла собой строго, но дорого обставленную мужскую спальню. Мы с Кайденом стояли, каждый на своей стороне, и я безуспешно боролась с острым чувством опасности. Ведь не было ничего правильного в его пронизывающем взгляде. Он не смотрел, а наблюдал за мной, словно хищник перед прыжком. Неожиданно в руке Кайдена появился длинный клинок. Точное движение, и меч с гладкой рукоятью без навершия оказался направлен мне в солнечное сплетение. — Кай, не надо! — в ужасе отпрянула я назад, чтобы спастись от смертельного удара. Но по воздуху, как по водной глади, разбежались затухающие круги. Оказалось, что нас разделяла прозрачная перегородка, и непроницаемое лицо темного паладина с черными, как смоль, глазами подернулось рябью. Задыхаясь от паники, я села на кровати, с е п я хватало ртом в о з д у х Кто-то похлопал меня по спине. «Эй, Валерия, очнись!» Сквозь звон в ушах донесся голос. Все еще находясь в кошмаре, до жути похожем на явь, я попыталась сфокусироваться на знахаре. «Пришла в себя?» — спросил он. «Сколько я была без сознания?» «Всего минут двадцать. Не вставай, а то опять дурнота накатит». Он вернулся к поленьям, с л о ж н о м у камина, а я проверила руку. Пальцы и ладонь были перепачканы в крови, но порезы уже затянулись и превратились в свежие рубцы. «Хотел обработать тебе руку». п д е л и л с я знахарь, кивнув на приготовленный ящичек с лекарскими инструментами и баночками-смазями. «Но у тебя уже все зажило. Руна, скорее всего, разошлась из-за резкого перемещения». «Вот как?» – пробормотала я. «Я сейчас вскипячу воду, но вся женская одежда на чердаке. Моя подойдет, чтобы переодеться». «Вполне», – отозвалась я, опускаясь обратно на подушки. «Как ты в этот раз убежала от паладинов?» Спокойно спросил знахарь, видимо, считавший, что меня снова похитили ради развлечения. «В этот раз меня не похищали, строго говоря», — призналась я. «По дороге в столицу на мой амнибус напала банда. Среди грабителей был темный маг». «Он перетащил тебя в Абрис?» «Что-то вроде этого». «Тебе везет, как утопленнику. Даже в Тевете сумела нарваться на темного мага. Скорее всего, стихийник», — пустился знахарь в рассуждение. Они слабенькие, а руна перемещения слушается только сильного колдуна. Вот и утянул тебя в абрис. А как ты ко мне попала? — К тебе? Я задумалась. — Не знаю. Когда скользила, то отчаянно молилась светлым духом приземлиться у тебя во дворе. Может, услышали? — Не хочу настаивать, но теория явно прихрамывает. Вдруг он умолк на полуслове, поднял голову, прислушался к тишине царящей в доме. — Что случилось? — насторожилась я. — У нас гости. — Какие еще гости? — от страха меня бросило в жар. — Вставай, Валерия. Не задавая лишних вопросов, я соскочила с кровати на ледяной пол и пошатнулась. Все поплыло в глазах. Знахарь потушил ночник, единственный источник света в комнате, и мы оказались в с и з о темноте. В коридоре и вовсе было хоть глаз выколи. — Сюда! Еле слышно произнес хозяин дома, отодвинув незаметную панель в н и ш е и мне пришлось залезть в длинную дыру на уровне пола. Придется здесь посидеть. Хорошо. Поджав колени, я прижалась спиной к стене, а когда грот был заложен досками, оказалась замурованной в крошечном убежище, где было невозможно повернуться. В воздуховодах слышался яростный вой ветра, задувал ледяной сквозняк, но тяжелые шаги на деревянном крыльце прозвучали неожиданно четко. Открылась входная дверь. В кухню вошли чужаки. «Чем обязан появление паладинов клана Глен?» Голос з нахаря звучал так ясно, словно мы находились в одной комнате. «Мы ищем теветку», резко вымолвил один из грозных визитеров. «Со сна что-то плохо соображается». Хозяин дома говорил с таким недоумением, что даже я поверила, будто он не понимает, о чем, в смысле, о ком идет речь. «Кого именно?» «Двуликова». Спокойно вступил в беседу другой голос, отчего-то показавшийся знакомым. Судя по тяжелой паузе, последовавшей после этого слова, ничего хорошего оно не означало. о э т а девка». Она переместилась в центральный зал и сорвала амулет у м а р и з а Гленн. Была ли это провокация или она просто заблудилась, мы не знаем. Но сейчас амулет-хранительница в твоем доме, а значит, эти ветка здесь. «Двуликий, это я, что ли?» Перед мысленным взором появилось скорченное от гнева старушечье лицо. Амулет потерялся во дворе, когда меня вышвырнуло из пространства на обледенелую землю, и, наверное, сейчас его завалило снегом. Точно не найдешь. Похоже, своим неожиданным появлением я испугала темных колдунов ничуть не меньше, чем напугалась сама. — То есть иен. Когда в тишине прозвучало имя человека, выжигшего мне темную руну, дыхание перехватило. Хочешь сказать, что я прячу в своем доме выродка? Чего ради? Меня и так привязали к этому богу забытому месту на пять лет, и поводок спустили всего на милю. Полагаешь, мне жить надоело? Или я не помню, что меня могут в любой момент казнить? Ходят слухи, что сердце Абриса едва теплится, и сейчас сам Кайден в у д пытается отыскать в Тевете Двуликова. Не слышал? Разве вы с Вудсом лучшие друзья? Я не злопамятный. но после суда завязал дружить с наследниками верховных кланов. А что до столичных сплетен? и Если ты не заметил, у меня тут окрестности безлюдные, новости не доходят, слухи тем более. В таком случае, Рой, ты ведь не станешь возражать, если мы осмотримся. «Мой дом в вашем распоряжении», – с непередаваемым спокойствием отозвался тот. Легко представлялось, как он развел руками в насмешливо приглашающем жесте. и вдруг добавил с незнакомыми ледяными интонациями. «Но, я н когда ты здесь никого не найдешь, то немедленно уберешься. Я, знаешь ли, за последний год несколько поотвык от гостей, которые не имеют привычки разуваться в дверях». По комнатам ходили люди. От напряжения я даже не чувствовала холода, сидела, боясь пошевелиться. Тяжелые шаги прозвучали на деревянной лестнице, половицы прогибались под подкованными сапогами. Человек остановился точно напротив моего грота, и я затаила дыхание. «Нашли что-нибудь?» — тихо спросил Йен у подельников. «Ничего». Шаги начали отдаляться, и вдруг кто-то из стражи произнес. «Посмотрите, господин г л е н мне кажется, что здесь в стене закрыта ниша». У меня потемнело в глазах. «Гляньте, щель между панелями». с е к у н д ы позже в стену шарахнули, над головой раздался оглушительный треск. Чтобы сдержать крик, я вцепилась зубами в рукав и сжалась комком, невольно стараясь быть незаметнее. «Пусто!» В просветах между досками пробивались острые лучи света. «Дерьмо!» — сплюнул Йен. «Все проверили. Шкафы, чуланы, чердак. Он точно блефует. Разве что он ее во дворе спрятал. Не успела бы». Похоже, она перемещалась не один раз, и если выпала здесь, то точно без сознания. Рассудил паладин, собственно, недалеко уйдя от истины. Так может, она переместилась в лес рядом с его домом? Ладно, надо убираться из этой дыры. Напоследок Йенгр махнул ногой по стене, отчего бешено стучавшее сердце чуть не остановилось. «Не знаю, сколько мне пришлось просидеть в ледяной гробнице». Но к тому времени, как знахарь, которого, как оказалось, звали Роем, со стуком убрал дощечки, я перестала чувствовать тело. С трудом подняв голову, сощурилась на свет лампы. «Эй, голубая кровь, они ушли, так что вылезай», — произнес Рой. «Кажется, у нас назрел разговор по душам». Я сидела за кухонным столом, мяла в к у л а к и перепачканное пальто и ощущала обвинительный взгляд Роя. Хозяин дома стоял, прислонившись к кухонному прилавку, и ждал. В мрачной тишине было слышно, как в каминной трубе стонал ветер. Старый дом скрипел и ворчал на метель. «Я жду», — поторопил меня знахарь. Быстро оглядевшись, я нашла единственную руну на деревянном боку ящичка с лекарскими принадлежностями. «Ладно», — не выдержал Рой, — «я тебе давал шанс, моя совесть чиста». а спящая это р у н Тихо перебила его я. — Да. — Какая? — Холод. Единственная руна, какой мне в о л е или неволей пришлось пользоваться, была руна скольжения. Но каждый раз она действовала по-разному. Один раз перемещала через границу совершенно незаметно, другой, как сегодня, буквально выхватывала из светлого мира и точно толкала с головокружительной высоты в воду. Хотелось верить, что после пробуждения охлаждающей руны, подобной той, что в тевете вырезали на холодильных шкафах, пол в доме знахаря не покроется коркой льда. Протянув окровавленную руку, кончиками пальцев я дотронулась до символа. По вырезанным глубоким бороздкам пробежала юркая искра, вспыхнул контур, а потом руна разгорелась. На лице знахаря не дрогнул ни единый мускул, когда он следил за тем, как стенки ящичка покрываются тонким налетом иния. Как понимаешь, темные руны в Тевете сложно найти. Я случайно обнаружила, что могу их пробуждать. В библиотеке был рунический сборник. Вероятно, ее составлял человек, обладавший темным даром, потому что руны оказались живыми. Я даже не поняла, как переместилась в то странное место, которое Кайден назвал домом и с а и Глена. «Светлые руны скольжения не существуют в природе, так что я до сих пор не знаю, как сумела оттуда выбраться». «Понятно», — только и произнес Рой. «Гасить тоже можешь?» «Не пробовала». «И не надо». Парень взял со стола стело и потушил руну. Потом некоторое время молча наблюдал, как тает белая ледяная пудра, а ящик темнеет от влаги. Я не соврала, когда сказала, что сегодняшней ночью на мой амнибус напала банда. Так все и было. Просто это не меня переместили в Абрис, а я утащила за собой того разбойника. «Тебе не надо оправдываться», — бросил на меня быстрый взгляд знахарь. «Я ни в чем тебя не обвиняю». «Я не оправдываюсь, а заткнуться не могу». «Кстати, где амулет ведьмы Глен?» «Потеряла во дворе». «Зачем ты его украла?» «Я не крала. Вернее, сорвала, конечно, но не специально». Сначала мы выпали в доме и с а и Глена. Я сбежала от грабителя, но когда переместилась в толпу народа вместо улицы, запаниковала. Если бы увидела руну на стене, то пробудила бы ее, а так от страха вцепилась в амулет. Всегда плохо соображаю, когда начинаю истерить. У Роя вырвался смешок. — Ладно, голубая кровь, здесь не зал суда, а тебе надо отдыхать. Я попытаюсь найти Кая. Надеюсь, он все-таки в абресе. — В Тевете. — сказала я. — Город Кромвель — квартал каменных г о р г у л и й Улицу и строение тоже назвать? — Ты ему подбросила талисман-маячок? — фыркнул знахарь. — Мы живем вместе. — В смысле, в одном доме. Я на первом этаже. Кайден в мансарде. Последовала странная пауза. На языке крутился десяток вопросов, но после ночных злоключений вряд ли мне хватило бы сил переварить очередную порцию правдивых ответов. «Мне кажется, что я сейчас умру от избытка признаний». Честно сдалась я и направилась к лестнице на второй этаж, но потом остановилась. «Я не подслушала, а просто услышала твое имя. Рада познакомиться, Рой». Он не улыбнулся в ответ и не в попад произнес. «Я не подслушал, а просто услышал, что называет тебя Лера. Так?» Оставалось только медленно, настороженно кивнуть. Вряд ли ты знаешь, что в переводе с древнего рунического языка «Лера» означает «неизбежность». Чем дальше он бежит от тебя, тем ближе к тебе оказывается. Это к тому, что ты можешь называть меня по имени Валерия. Но совершенно точно я не рад нашему знакомству. Вы, о б р и з ц ы такие искренние в душевных порывах, что даже плакать хочется. Едва передвигая ноги, я поднялась на второй этаж, добрела до стылой темной спальни и завалилась в одежде на кровать поверх холодного покрывала. Меня тошнило от упадка сил и бесконечного дня. Закрыв глаза, я провалилась в глубокий сон, больше походивший на обморок. То ли Рой пытался извиниться за грубость, то ли просто был гостеприимным хозяином, но с утра меня ждала теплая вода в купальной комнате, а на стуле женская одежда. Более того, дом пропах горелой кашей. Видимо, он собирался еще и завтраком меня накормить. Я хотела от души поблагодарить его за вынужденную заботу и предложить приготовить отличный обед, но когда спускалась на кухню, то услышала, как он с насмешкой вымолвил. — Ты, старик, задержался. — Где она? — громыхнул голос Кайдена, и, вцепившись в деревянные перила, я застыла на середине лестницы, не понимая, отчего так сильно перепугалась. В кухне прозвучали быстрые шаги. — Эй! «У тебя такой вид, как будто ты хочешь свернуть ей шею». «Угадал», — невесело отозвался гость. «Именно это я и планирую сделать». Кайден появился на первой ступени и замер, увидев меня. Ощупал злым взглядом от макушки до пяток. Он был небрит, взъерошен и под расстегнутым пальто одет в ту же рубашку, что и накануне, когда мы вдохновенно выясняли отношения. «Откуда у тебя царапина на щеке?» — требовательно вопросил он. Недолго думая, я развернулась и, едва не потеряв одну туфлю, бросилась на утек. «Не могу поверить!» — устало выдохнул он. «Ты сейчас пытаешься сбежать от паладина?» Могла бы огрызнуться, но только слепец не заметил бы, что для споров господин в у д находился явно в озверелом настроении. Однако спрятаться в спальне мне не дали. Только я повернула ручку, как Кай вынырнул из воздуха и ладонью яростно прихлопнул приоткрытую дверь. «Ой!» Ты хотя бы представляешь, что я пережил в эту проклятую ночь?» — рявкнул он. Без преувеличений я вжала голову в плечи, точно боялась, что получу затрещину. Последовала длинная пауза. Похоже, вид у меня получился столь жалкий и испуганный, что Кайден резко выдохнул, явно стараясь вернуть самообладание. «Иди сюда». Он мягко притянул меня к себе и крепко обнял. Это были первые настоящие объятия с момента нашего знакомства. Он пах мускусным, сугубо мужским ароматом, кружившим голову. Я чувствовала, как под моей прижатой к его груди ладонью колотилось сердце. «Ради всего святого! Кто так поступает?» произнес Кайс укоряющей интонацией. «Устроить грандиозный скандал, собрать вещи и молча укатить на вокзал. Мы ведь не дети!» «Спорное утверждение!» «Относительно меня так точно. На его фоне я наверняка выглядела, как неразумное дитя. Скажи, что мне было делать, когда под утро в дом пришли стражи и попросили поехать на опознание тела?» — корил меня он. «Клянусь, я оставил в участке лет десять жизни. Какое счастье, что тебя просто перетянули в Абрис. Отсюда я, по крайней мере, могу тебя вернуть». Внезапно он примолк и отстранился, чтобы озадаченно посмотреть мне в лицо. вста лера А как ты оказалась здесь?» Тут я осознала сразу две вещи. Кайден действительно не догадывался о том, что со мной сделала темная руна. А второе — знахарь не передал ему ни слова из нашего ночного разговора, оставив за мной выбор — снова соврать или открыться. «Переместилась!» Неуверенно вымолвила я, точно спрашивала, «Устроит господина в у ц с а такой ответ?» Некоторое время мы друг друга рассматривали. Не знаю, в какой момент он все понял. Его лицо оставалось непроницаемым, ни один мускул не дрогнул. Он выдал замешательство, когда, отстранившись, запустил руки в растрепанные волосы и со странным видом прошелся по коридору. А когда вернулся, то крепко сжал мои плечи ладонями, заставляя чувствовать себя маленькой и очень хрупкой. «Как давно ты узнала?» Склонившись и заглядывая мне в лицо, тихо спросил он. «За пару дней до твоего появления. Совершенно случайно, когда нашла тот сборник рун в библиотеке». «Кому-то рассказывала?» «Только здравнику». «Хорошо». Он помолчал. «Понятно». Уронил руки и направился к лестнице. «Кай!» — звала я. «Объясни, что происходит, что за переполох». «Те люди, которые ворвались вчера, назвали меня двуликой». Он замер на секунду, точно ноги отказались идти, и, не оглядываясь, произнес. «Мне надо выпить. И чего-нибудь покрепче». с е к у н д ы позже Кайден исчез и, судя по всему, оказался в кухне. То, с какой естественностью он пользовался темным даром, даже не пытаясь скрыть его силу, наводило на мысль, что в Тевете ему постоянно приходилось себя контролировать. «Виски с утра?» — услышала я Роя, насмехавшегося над другом. «Сюрприз удался?» «Не то слово!» — хмуро отозвался Кай, и вдруг в оцарившейся тишине с такой яростью шибанула дверцы посудного шкафа, что я даже вздрогнула. «Полегче, старик!» — вспылил знахарь. «Этот шкаф сколотил еще мой дед!» Когда я спустилась в кухню, пропахшую подгорелой кашей, мужчины одарили меня одинаково мрачными взглядами. Невольно я заметила на кухонном прилавке откупоренную пузатую бутылку виски. Похоже, пели они прямо из горла. «Ладно, вы тут выясните отношения, а я пока вздремну», — объявил Рой, позволяя нам остаться наедине. «Только чур, не бить посуду и не ломать мебель». На втором этаже стихли его шаги, а мы по-прежнему не произносили ни слова. «Я знаю, о чем ты хочешь узнать», — заговорил Кай. «Двулики». Обладатель истинного света способны зажигать тёмные руны. в с у щ е с т в у по сути, противоестественной природе магии. Изменяется ли магия из-за постоянных перемещений, из-за нанесённых рун или ещё по какой-то причине, неважно. Время от времени такие появлялись в Абрисе. И те, которые мнили себя избранными, обязательно приносили несчастье. Как правило, они долго не жили. Выходит, окажись на моём месте другой человек — Ты бы его приговорил. на Это нечестный вопрос. Мягко осёк меня Кайден. Он был прав. Вынуждать его подстраиваться под мир романтических оборок и девичьих фантазий о благородных тёмных ведунах, несущих добро и справедливость, нечестно. И ещё нелепо. С самого начала было ясно, что человек натренированный убивать никак не вписывался в образ идеального героя. Или бы я принимала Кайдена со всем его багажом, либо жила без Кайдена. Второй вариант вызывал глухую боль в груди, в районе сердца. «В Тевете ты искал Двуликова?» Он кивнул. «Зачем тебе нужен Двуликий? Ведь не для того, чтобы просто поймать и казнить. Или что вы там делаете?» «Молчание». «Не скажешь?» «Нет», — он покачал головой. «Ты просила уважать твое право на честность, так что не вынуждай меня снова лгать». «Выходит, Рой был прав. Когда ты вернулся в Тевет, то не собирался со мной встречаться. Никогда». «Я не буду извиняться за то, что считаю правильным даже сейчас», — спокойно парировал он. «Но ты ведь не мог не понимать, что мы снова столкнемся в университете?» «Откровенно говоря, я не знал, где именно ты учишься, Валерия. Кромвель — академический город. Помимо университета в нем пять академий и институт благородных девиц». «Ладно». «С этим ясно. Но зачем ты поселился в моем доме?» «Вообще-то дом принадлежит университету», — мягко намекнул он, что его расквартировали по распоряжению ректора, как когда-то нас с отцом. Я почувствовала себя окончательной дурой. В глубине души мне нравилось думать, будто он перебрался в тилет исключительно из-за тоски по мне. Фантазии обычно противоречили логике и не позволяли трезво мыслить». д в у л и к и всегда появлялись там, где происходили хаотичные перемещения через границу», — продолжил он. «В разное время ими являлись простые путешественники, исследователи Абриса, преступники, и в этот раз им определенно был скользящий. Прикинуться преподавателям оказалось самым простым способом попасть в университет. В конце концов, кто знает традиции Абриса лучше самого Абриса?» ц Оливер Вудс назвался моим отцом и дал рекомендации ректору. Мне оставалось только следить за игроками. Тогда почему ты -то не увидел этого во мне? Я испугалась, когда решила, что умираю. «На самом деле я все время слишком пристально наблюдал за тобой», — отозвался Кайден. «В этом вся проблема. Когда ты рядом, я теряюсь в пространстве». Он сделал большой глоток виски прямо из бутылки и вытер губы тыльной стороной ладони. «Ты быстро опьянеешь, если будешь пить без стакана». Заметила я. Было бы неплохо. Вздохнул он, но бутылку закупорил. В растерянности я смотрела в окно. В воздухе порхали крупные хлопья снега, и тишина казалась до жути глубокой. Он рассказал мне так много, но фактически ничего не сказал. Наверное, Паладинов с детства учили искусство недоговаривать. — И что теперь? — тихо произнесла я. — Ни о чем не беспокойся. Просто живи, как жила прежде. Никто не знает, кто ты и где тебя искать. Я позабочусь о том, чтобы так и оставалось. А ты?» В груди странно заныло. «Ты попадешь в неприятности». «Неприятности?» Он н е весело хмыкнул, д а в а й понять, что ситуация гораздо хуже, чем мне кажется. «Вероятнее всего. Но, Лера, для меня не стоит выбор между мной и тобой. В любом случае это всегда будешь ты». Я осознавал это раньше и еще и с н е е осознаю теперь. Меня охватило оцепенение. В животе завязались крепкие узлы. Выходит, мы снова прощаемся? Язык еле-еле шевелился. Ты прощаешься со мной? Вообще-то, если мне не изменяет память, именно ты хочешь расстаться. Цитирую дословно. Давай больше никогда не встречаться. И еще. Я отказываюсь тебя видеть. «Разве не твои слова?» «Мои», — не стала отпираться я. «Поэтому ты вдруг решил послушаться и исчезнуть?» «А ты бы приняла меня?» «Да», — не раздумывала ни секунды я. Последовала долгая пауза. Сердце билось в груди, как безумное. «Дурочка», — наконец мягко усмехнулся к а й д а н «Ты должна была отказаться». Я следила, как, выйдя из-за кухонного прилавка, он приближался. не торопливо, не срезая путь стремительными, отчасти пугающими перемещениями, а просто подошел и обнял меня. Было здорово оказаться в его руках, но я стояла по-глупому напряженная, точно нашкодившая лицеистка. «С каждым разом отпускать тебя становится сложнее», — вымолвил он. Губы едва ощутимо коснулись моих, еще влажных после купания, волос, и тело от макушки до пяток пронзило магическим разрядом, будто я превратилась в громоотвод, и по мне в землю прошла молния. «Если отпустишь меня окончательно, то потом будешь до конца жизни жалеть», — пригрозила я. «Знаю. Ты мне душу наизнанку выворачиваешь». Вдруг вырвалось совершенно не кстати и как-то очень жалобно для самого серьезного в моей жизни признания. Оставалось только носом шмыгнуть. «И это я тоже знаю», — вздохнул он. Позже... Кайден устроил мне допрос с пристрастием. Было непонятно, о чем он думает, слушая рассказ о нападении и о темном маге в доме Исаии Глены, ведь его лицо оставалось непроницаемым. Более того, он даже смотрел не на меня, а в окно. Но напряженная поза со сложенными на груди руками говорила о том, что он слышал и оценивал каждое слово. И еще кое-что. Я, наконец, решилась рассказать про убитую королеву школы. Когда я переместилась в первый раз, то столкнулась с Аглаей Коваленко. «Погибшая адептка?» Он бросил на меня острый, пробирающий до мурашек взгляд. «Она была в том доме, и, похоже, по собственной воле. Позже ее нашли с четырьмя вырезанными рунами на руке. Что это вообще за место такое странное? Оттуда невозможно выйти через дверь. Ворота между Теветом и а б р е с о м «А почему их называют домом Исаии Глена?» потому что когда-то ворота и были домом колдуна, виноватого в магическом взрыве. Похоже, вид у меня сделался столь дурацкий, что Кайден впервые за последний час усмехнулся. «Что, госпожа Уварова, вас учили другой истории а б р е с а «Сам как будто не знаешь», — отозвалась я, вспоминая, как зубрила уроки истории, где говорилось, что причиной большого взрыва был магический катаклизм. Странно прожить почти двадцать лет и вдруг услышать, что катаклизм имел имя и фамилию. К Тивет мы вернулись глубокой ночью, хотя начали перемещаться в тот час, когда заметенные окрестности дома знахари погрузились в вечерние сумерки. Я не понимала, от чего зависело время скольжения. Мы то перемещались за минуты, то проваливались в пустоту на пару часов. Столицу поливал ледяной осенний дождь. «Неожиданный и неприятный сюрприз. Нам с трудом удалось поймать Кэп, и когда возница остановился напротив нашего дома, я отодвинула кожаную занавеску. Родительский особнячок з а к о в а н о й оградой спал. Озарены были только окна на первом этаже, в кабинете отца. Дорожку каменному крыльцу засыпали опавшие кленовые листья. Ступени блестели под цветом тусклого фонаря, висевшего под козырьком. «Пойду». Я бросила на Кайдена, сидевшего напротив, быстрый взгляд. Его лицо терялось в темноте салона. «До встречи!» Он сдержанно кивнул. Выбравшись под дождь, я сложила ладони над головой и ринулась к крыльцу, перепрыгивая л у ж и на выложенной плитками дорожке. Заскочила под козырек, но не успела потянуться к бронзовому дверному молоточку, как Кайден схватил меня за локоть и резко развернул к себе. На его волосах и лице блестели капли дождя. Глаза были шальными. «Ты что делаешь? Если папа увидит...» Я осеклась, когда холодными пальцами он сжал мой подбородок. Его губы нашли мои. Поцелуй был мягкий, легкий, скорее намек. Обещание чего-то большего, чем настоящий поцелуй. й д а встречи, Лера. Я уже по тебе скучаю». Все произошло так быстро, что я даже не успела ни распробовать, ни насладиться... Так и стояла дура дурой, широко открытыми глазами, и следила, как Кай возвращался в карету. Звякнул дверной колокольчик, когда-то давно еще повешенной мамой. При жизни она любила всевозможные уютные мелочи. Открылась дверь. «Валерия!» — услышала я испуганный голос отца и резко оглянулась. «Светлые духи! Это ты!» Помятый В расстегнутом домашнем халате он остолбенел в дверном проеме и, не делая попытки обнять или просто пропустить в дом, таращился с таким ужасом в осунувшемся лице, точно увидел привидение. В этом мы с ним были похожи. В шоке и панике всегда начинали туго соображать. «Привет, пап!» И я понимала, что нас ждал сложный для обоих разговор. «Где-то далеко...» Безлюдная улица наполнилась звонким цоканьем лошадиных копыт и грохотом отъезжающего Кэба. «Какое счастье, что ты цела!» Наконец отмер родитель, заключая меня в объятия. Дознавателям, появившимся на обед на следующий день, пришлось кормить сказку, будто я убежала от грабителей, заблудилась ночью в лесу и почти сутки добиралась до столицы. Хотя версия не выдерживала никакой критики, мне не задали ни одного лишнего вопроса. Видимо, все были счастливы просто от того, что жертва появилась живой и здоровой. Когда, изображая гостеприимных хозяев, мы всей семьей, то есть я, отец и тетушка Матильда, поили исключительно нелюбопытных стражей дорогущим цветочным чаем, по первому этажу разлетелся настойчивый стук дверного молотка. «Посмотрю, кто пришел». Заявила я, заметив, с какой готовностью тетка приподнялась с полосатого дивана. Дудки. Кто первый на ноги вскочил, тот из гостиной избежал. Когда я открыла входную дверь, даже ойкнуть не успела, как оказалась стиснутой в крепких объятиях Валентина Озерова. Он с такой силой привлек меня к худощавому, жилистому телу, что я даже прикусила язык в прямом смысле этого слова. От гостя пахло мужским благовонием и кисловатым запахом, характерным для перемещений сквозь магические ворота. Над нами от сквозняка истерично звенел колокольчик, на окне рядом с дверью парусом надувалась занавеска, а народ в гостиной с большим удивлением следил, как мы вдохновенно обнимались и вряд ли что-то понимал. — Ты что делаешь? — зашипела я, пытаясь освободиться. — Заткнись, Лерой, и постой спокойно, — пробормотал он, зарываясь лицом в мои распущенные волосы. «Я потратил целое состояние на твои поиски, так что заслужил компенсацию». «Я типа так отрабатываю?» Упираясь ладонями в его грудь, процедила я. «Молодые люди, закройте входную дверь, иначе все тепло выпустите», прозвучал сдержанный голос тетушки Матильды. Отец немедленно закашлялся, подозревая, что пытался замаскировать смех. Наконец, заметив посторонних, т и н а т прянул от меня, как отчумной. Думала, что даже дверь закроют с другой стороны. Но врожденное нахальство дало о себе знать. Он с достоинством прошел в гостиную и со всей вежливостью поклонился присутствующим. «Валентин Озеров», — представился гость д о з н а в а т е л я м Те странно переглянулись, вероятно, оценив звучность фамилии и все, что за ней стояло, и быстренько попрощались. «Весь чай выдули. Может, ждали, что их еще и накормят?» Вздохнула тетушка и, с тоской посмотрев на дно опустевшей чашечки, вылила в рот последние капельки. «Молодые люди, как насчет обеда?» «У меня еще дела», — немедленно отказался Валентин. «Я провожу тебя к карете», — предложила я, накидывая на плечи вязаную шаль. Столицу т и в е т а не зря называли кленовым городом. С приходом сезонов листопадов улицы расцветали желто-красными факелами. Обычно под ногами шуршали листья, и дворники едва успевали сгребать разноцветный ковер на пешеходных мостовых. Но в этом году осень зачастила дождями, и в пёстрых кленовых шевелюрах уже светлели заметные проплешины. На улице гулял сильный ветер, срывал с деревьев ледяные дождевые капли, трепал волосы и одежду. До экипажа дошли в молчании. Тин на ходу натягивал кожаные перчатки, а я куталась в шаль. «Как тебе удалось добраться до дома?» Спросил он тихо, прежде чем забраться в салон. «Как-то?» — дернула я плечом, старательно избегая встречаться взглядом и стуча носком домашней туфли по выступающему камню. «Ты была в Абресе эти сутки?» Я резко вскинулась и посмотрела в его бледное лицо, вдруг заметив темные круги под глазами. «Нет». Пауза оказалась слишком долгой, чтобы он поверил моей лжи. «Да и как бы я туда попала?» Мои люди нашли выжженный круг в лесу. Оттуда явно кто-то перемещался. И хотя я понимала, чем яростнее огрызаюсь, тем подозрительнее оно выглядит, все равно спросила, «Почему ты говоришь так, как будто обвиняешь меня в чем-то?» «Я не обвиняю, Лерой». Син покачал головой, а потом осторожно убрал мне за ухо выбившуюся от ветра прядь волос. Я до смерти испугался. «Кстати...» В участке сказали, что опознание тела проводил ваш сосед по дому. «У вас появился сосед?» «Подселили кое-кого», — туманно отозвалась я. «Преподавателя. Он единственный был в доме, когда ночью пришли стражи». «Ну, ты езжай!» Он усмехнулся, догадываясь, что его просто выставляют, чтобы не отвечать на неприятные вопросы. «Иди в дом, потом поеду». «Ладно». Согласилась я и быстренько посеменила крыльцу. к «Лерой, постой!» — позвал Тин, заставив меня оглянуться. Он подошел стремительной походкой, вновь стягивая перчатки. «Что случилось?» — удивилась я. Внезапно он обнял мое лицо теплыми ладонями, а потом прижался горячими губами к моему лбу. Не знаю, было ли в планах Тина ошеломить меня, но я вытаращилась на него, как баран на новые ворота. «Что это было?» «Не знаю». Он одарил меня полуулыбкой. «Что это было?» В ответ я очень по-умному моргнула. Нет, когда он полез ко мне целоваться по-взрослому, было хотя бы ясно, как реагировать. Но сейчас ему действительно удалось сбить меня с толку, не в м а ж е ш же по лицу за детский чмок в лоб. И, наверное, я была ужасным человеком, если невольно вспоминала прошлую ночь, Невыносимый нежный поцелуй Кайдена и то, как неистово до боли сжималось сердце. «Увидимся, Лерой!» Валентин едва заметно щелкнул меня по носу. «Ага», — промычала я в ответ, а когда он повернулся спиной, сама от себя не ожидая, потерла лоб ладонью, будто при к о с н о в е н и е мужских губ оставила отпечаток, похожий на след от губной помады. Краем глаза я заметила, что на окне первого этажа шевельнула занавеска. За странным прощанием следила тетушка Матильда. «Я за вами подглядывала», — без стеснения заявила она, когда я вернулась в дом. «Мне не нравится Валентин Озеров. Он играет с тобой». «Знаю». До вечера я заперлась в отцовской библиотеке и изучала книги о параллельном мире, пытаясь найти хотя бы упоминание о сердце Абриса или о двуликих, но складывалось впечатление, будто сами Абрисцы слыхом не слыхивали ни о том, ни о другом. Когда ко мне заглянул отец, вдруг стало ясно, что в комнате давно царят грязноватые сумерки и холод. Я не зажгла свет и забыла пробудить руну тепла. Папа щелкнул пальцами у светильника, и на стене одновременно вспыхнули все лампы, а библиотеку залил белый свет. — Я получил подтверждение от профессора Вутца. Завтра он ждет тебя, — произнес родитель. — Спасибо, — отозвалась я. После вчерашнего возвращения мне пришлось рассказать ему почти про все — про темную руну, про странности, происходящие с даром истинного света, и даже про невольное путешествие в Абрис. т о изучаешь?» — спросил он, вытаскивая с полки толстый том по истории Тевета. «Ты когда-нибудь что-нибудь слышал о сердце Абриса?» Он задумался, а потом покачал головой. «Не приходилось. а б р и с ц а вообще очень скрытные, когда дело касается магии. В Тевете магическим светом владеют абсолютно все. Там только избранные. Они занимают верхушку, и зачастую обычные люди — Сами не разбираются в рунах родного мира. Некоторое время папа молчал. Как всегда, когда собирался сказать нечто важное, но просто не знал, с чего начать. «Говори уже, не томи!» — пробурчал я, закрывая книгу. «Может, тебе сделать перерыв до осени?» Вдруг огорошил он меня. «Я считаю, что тебе нужна пауза. Приведешь в порядок магический свет, обдумаешь будущее. Ты же знаешь...» что тебя всегда ждут в Королевской Академии. Ты ведь не хочешь переводиться из-за Валентина? Глупости. Ты увлечена им». Вот и наступил неловкий момент, когда без двух седмиц совершеннолетняя девица неожиданно вынуждена говорить с отцом про мальчиков. «Да, была», — согласно кивнула я, «но университет выбрала только из-за программы по артефакторике». «Лгунья?» если бы Тин не надумал уехать из столицы обратно на Малую Родину, я, не сомневаясь, ни секундочки приняла бы приглашение от Королевской Академии и создавала бы магию в лучшей артефакторной учебной лаборатории т и в е т а Но моя первая любовь умотала в провинцию. Сейчас, когда наваждение Валентином Озеровым прошло, я поняла, как было глупо выбирать университет только из-за парня. Но сам того не подозревая, он привел меня к Айдену, точно неизбежность. Наверное, стоило поблагодарить Тина и угостить хорошим обедом. «Так ты подумаешь насчет перерыва?» «Хорошо, подумаю», вздохнула я исключительно, чтобы его успокоить. Прошлой ночью, после тяжелого разговора, он закрылся в кабинете, накачался виски, как бывало во времена маминой болезни, а потом плакал. Тихо и горько. Так могли плакать т о л ь к о у б и т ы й горем отцы дочерей, попавших в огромной неприятности. Думала, у меня сердце разорвется. В дверь постучались, и в библиотеке появилась тетушка. В руках она несла коробку. «Посыльный принес». Матильда протянула посылку. «От кого?» – удивилась я. «В столице у меня почти не осталось друзей». «Тебе лучше знать», – усмехнулась тетка, и прежде чем выйти, объявила. «Скоро будем ужинать». и не смейте приносить в столовую макулатуру». Макулатурой она бесцеремонно называла книги. После смерти мамы трапезы в нашем доме проходили в гробовом молчании, способном отбить аппетит даже у человека, месяц проголодавшего в выжженной пустоши. Я ела, как правило, уткнувшись в какой-нибудь учебник по магической физике или алхимии, а отец — в исторический альманах. Уважение и к еде, и к теткиным усилиям проснулось во мне чуть позже. после нашего с отцом переезда в Кромвель. Тогда стало ясно, что без Матильды и ее стряпни нам грозит голодная смерть. Внутри коробки лежала тонкая пластина из белого камня размером с женскую ладонь. Артефакт, позволяющий передавать сообщения на расстоянии, просто записав их на поверхности пластины. Назывался магическим планшетом. Я встречала забавную безделицу в дорогущей магической лавке, куда захаживали только представители высшего общества. Нуитин меня затащил ради нового стело, к сожалению, безвозвратно потерянного в разграбленной карете на дороге между Кромвелем и столицей. Я считала, что придумка принадлежит тевецким артефакторам и по-хорошему завидовала мастерству создателя. Но круг рунической вязи в углу пластины был образован незнакомыми символами, и на с т о р о ж н о е касание отозвался красноватым сиянием темной магии. Выходило, что идею стащили у а б р е з ц е в Даже как-то обидно за родину. «Что там?» — вероятно, заметив подозрительную вспышку, п о л ю б о п ы т с т в у л а т е ц «Сувенир от Валентина!» — выпалила я, поспешно опуская крышку и пряча о б р е з к у ю вещицу от чужих глаз. Закрывшись в спальне с розовыми стенами, и расставленными на полках моделями артефактов вместо фарфоровых кукол я уселась за письменный стол и вытащила почти невесомую пластину из коробки. На дне пряталась сложная вчетверо записка. «Скучаю». В отличие от меня, у Кайдена был четкий понятный почерк. Едва руна разгорелась, как белая глянцевая поверхность приобрела матовость, характерную для листа обычной бумаги, и немедленно появилась первая надпись на обрезком языке. «Лера». «Ты в порядке?» С глупой широкой улыбкой я вытащила и с т а л а старенькое ученическое стело, перечеркнула послание, отчего оно немедленно исчезло, и нацарапала по-тевецки. «Ты в тевете?» «Нет». «Жаль». «Что-то случилось?» «У меня есть новость». Вопросительные и восклицательные знаки. «Я до смерти в тебя влюблена». По-моему, откровенное признание было написано слишком неразборчиво. просто как курица накорябала левой лапой. Не почерк, а позорище. Хоть печатными буквами пиши. В кабинете профессора Оливера Вудса, против моих ожиданий, пахло не здравницей, а густым ароматом кофе. Он ведь в курсе, что обрезки товара в Тевете запрещены. На стенах вместо портретов и пейзажей висели заключенные под стекло изображения темных рун, причудливых и многообразных. Мебель стояла на значительном расстоянии, вероятно, чтобы легко проезжало инвалидное кресло. Сам тевецкий а б р и с е ц оказался абсолютно лысым, ч щ е д у ш н ы м человечком и терялся на фоне в ы с о к о деревянной спинки. Его кожа выглядела пергаментной, сероватой. Руки заметно дрожали от старости, но взгляд тёмных, дожути молодых глаз словно буравил во мне дыру. Я сидела с такой прямой спиной, Будто снова оказалась в младших классах лицея, и строгая преподавательница отвешивала шлюпки линейкой по плечам, если замечала, что кто-то с у т у л и т с я Что ж, барышня! — профессор сцепил пальцы в замок. — Как правило, в случаях, похожих на ваш, я предлагаю угнетать магический свет, чтобы не возникало проблем. Но вы й артефактор. Откровенно сказать, даже я пользуюсь тем замечательным дорожным сундуком без дна. «Вы пользуетесь м а н у ф а к т о р н о й моделью», — спокойно объяснила я. «В прототипе мне удалось решить проблему веса, но это оказалось слишком сложным для массового производства». «Проклятие! Что я несу?» «Совершенно точно, когда я нервничала, как сейчас, мне стоило пить не валерьяновую настойку, а травки для немоты, чтобы уж изо рта не вылетело ни одного ненужного слова. Извините». Краснее пробормотала я и, взяв со стола стакан с водой, отпила маленький глоточек, но тут же, как назло, поперхнулась. Профессор, п о н и м а ю щ е улыбнулся. «В вашем случае, Валерия, остается только одно средство — держаться подальше от всего, что связано с параллельным миром, и уж точно от темных рун. Свет перестанет набирать силу, и вы в конечном итоге научитесь им управлять, как это происходит с боевыми магами. «Забавно, что ваш коллега из Кромвеля провел такую же параллель», — нервно улыбнулась я. И тут случилось совершенно неожиданное. Ловко управляя инвалидным креслом, профессор подъехал к горящему камину и, вытащив из кожаной папки все бумаги с моей и с т о р и е й болезни, швырнул их в огонь. Листы мгновенно начали темнеть и съеживаться, стремительно превращаясь в пепел. «Что вы делаете?» Я точно приросла к дивану. «Спасаю вам жизнь, милая барышня!» С мягкой улыбкой глянул на меня профессор и бросил в камин последнюю бумажку. В кабинете на некоторое время воцарилась глухая тишина. «Я знаю, в кого превращаюсь!» Резко выпалила я, вцепившись в ткань платья. Он повернул голову и остановил на мне внимательный взгляд, выдержать который оказалось, ох, как непросто. Пауза длилась и длилась. От волнения в висках стучала кровь, лицо горело. «Похоже, Валерия, у вас накопилось множество вопросов, и сюда вы пришли за ответами», наконец улыбнулся он. «Да». Наши глаза встретились. Мне посоветовали н и о чем не беспокоиться и жить как прежде. «Вам сделали щедрый дар, позвольте заметить. Если параллельный мир не дай светлые духи, Узнают о таких, как вы, то финал бывает невеселым. «И как же мне жить, если я меняюсь?» Справедливый вопрос. «В таком случае вы расскажете? Объясните, почему они убивают таких, как я, двуликих?» «Поразительно. Вы только что произнесли это слово «двуликий» на чистом абриском языке. Никакого акцента». «Простите». Я пока не различаю, когда использую их язык. Он звучит для меня как тевецкий. Профессор сложил пальцы домиком. Думаю, вы знаете, сколько обязательных ключей в светлых рунах? Примечание. Ключ — обязательный для написания элемент в руне. Аналог к л ю ч е китайской письменности. Сочетание ключей, их порядок и окружающие символы определяют назначение руны и ее жизнеспособность. «Один?» – машинально ответила я. «Ключ, свет». «Верно. Всего один». И он заставляет руну пробуждаться. Созидательная магия проста и понятна. Она легко подчиняется, особенно о б л а д а т е л е м истинного дара, переданного при рождении от родителей. Но темная магия изначально другая по природе. В основу любой темной руны закладывается семь ключей. и каждый из них важен. Семь? Я невольно посмотрела на ладонь со шрамом. Руна а з н а н и я выглядела простой, как пять медиков, квадрат и несколько изогнутых линий. Сама не знаю, для чего я вытерла влажную ладонь о платье и немедленно заметила внимательный профессорский взгляд. «Знание» является одним из таких ключей, последовал ответ на невысказанный вопрос. «Ясно», — смутилась я. «Темная магия не любит небрежности. Важен каждый ключ. Но разве может оценить эту важность человек, привыкший к простой и понятной магии света? Он не подчинит темноту, она слишком сложная». Последний двуликий, заявивший о себе в Абресе, поднял из могилы целое захоронение воинов. Возможно, он и не пытался создать армию живых мертвецов, но не справился с рунической вязью. Через ворота их перенесло в Тевет. Кровавые последствия той авантюры вы изучали на уроках истории. «Вы имеете в виду Десятилетнюю войну?» – изумилась я. Профессор кивнул. «Десятилетняя война началась именно с нашествия зомби, оживших мертвецов, неведомым образом перебравшихся через границу из Абреса». Они напали на мирный город на третьем континенте и за одну ночь сожрали почти всех жителей. На этом месте теперь чернела выжженная пустошь, потому что остановить давно умершую армию вышло только огнем. Абрис объявили агрессором и ответили ударом на удар. Война, к слову сказать, закончилась ничем. Миры подписали соглашение о ненападении, разорвали дипломатические отношения и перекрыли границы. «Тогда ясно, почему они нас недолюбливают», — пробормотала я со смешком. «Что ж, воскрешать мертвецов я точно не стану. Зато какие можно создавать артефакты на основе темных и светлых рун, не находите?» Многозначительно изогнул брови профессор. «Нахожу», — согласилась я, понимая его намек. «Соблазн уничтожить границы и запреты действительно был велик до необъятности». но я не настолько жаждала славы, чтобы рисковать собственной головой. «Вы что-то еще хотели узнать?» — уточнил профессор. «Да». Я глубоко вздохнула, чтобы решиться. «Сердце Абриса. Что это?» На одно мгновение глаза Оливера Вудса расширились от изумления, но он быстро вернул самообладание. Видимо, железный контроль над эмоциями в клане Вудс являлся одной из семейных черт. «Думаю, бесполезно спрашивать, где вы услышали про сердце Абриса». «Так и есть», — согласилась я. Полуулыбка на лице старика стала деревянной, будто высеченной резцом. Я видела, как он напряженно думает и, перебирает в уме слова, точно продвигается осторожными шагами по тонкому льду. «Это очень древняя руна. Идеальное сочетание семи ключей». Наконец прозвучал ответ пустышка. «И что будет, если эта очень древняя руна вдруг погаснет?» Осторожно уточнила я, чувствуя, как сама мгновенно вступаю на тот же самый лёд. «Изменения. Необратимые?» «Как знать». В пугающей тишине профессор повернул обода на колёсах инвалидного кресла и рывками вырулил к столу. «Записей о вас, милая барышня, не осталось, а я страдаю ужасной забывчивостью». «Все время забываю людей, которые сюда приходят. О чем они говорят, какие вопросы задают. Возраст, знаете ли». Он меня откровенно выставлял за дверь, давая понять, что раскрыл достаточно чужих секретов. Но и я противиться не собиралась. Надо было переварить и осознать все, что прозвучало в профессорском кабинете. Поднявшись, я расправила длинную бархатную юбку, помяла в руках р е д и к ю л ь «Спасибо, профессор». Оливер Вудс не поднял головы и не оторвался от изучения манускрипта, лежащего перед ним на столе. Складывалось ощущение, будто я превратилась в человека-невидимку. Оставалось напоследок поклониться и уйти. Погода точно издевалась. С утра небо, казалось, просветлело, и в разрывах бегущих облаков выглядывало бледно-лимонное солнце. Но когда я в ы ш е л из дома профессора, то снова пошел дождь. Сначала осыпался крупными каплями, а потом п о л и л с я стеной, как бывало весной во время грозы. Люди прыснули в разные стороны, ища у б е ж и щ а Я заскочила под полосатый матерчатый козырек над дверьми торговой лавки. И пока влага не впиталась в мягкую ткань платья, принялась поспешно отряхивать одежду. Улица быстро пустела. Только по мостовым грохотали экипажи с возницами, проклинающими изменчивую осень. Кайден появился неожиданно. Точно вышел из громыхающего по мстовым о дождя. Спокойно встал под навес рядом со мной, сложил зонт, стряхнул с него воду. Абриский гость был одет с иголочки. В очередное узкое пальто, на шее намотан шарф, руки в перчатках из тонкой кожи. Выбрит и выхолен. Совершенно не похож на хулигана с колечком в губе, прошлым летом вытащившего меня из дома Исаи Глена. Похоже, сами того не подозревая, Даже разделённые границами и обстоятельствами мы незаметно меняли друг друга. В меня влюбился крышесносный парень, но в любви признался взрослый привлекательный мужчина. От его ласкающего взгляда под ложечкой сладко заныло. Кажется, я разучилась дышать. «Разве ты не в абресе?» Сначала выпалила, а потом прикусила язык. «Не услышал ли кто-нибудь?» «Верно». но в один момент я вдруг понял, что будет здорово позавтракать с тобой. Сейчас обед. Что ж, в отношениях на расстоянии есть свои минусы. с ы р о не отозвался он и, открыв зонт, предложил мне локоть. Знаешь поблизости хорошее место, где можно поесть? Сомневаешься? Я чувствовала себя странно, точно парила над залитой дождем пешеходной мостовой. Прикасалась к мягкой ткани его пальто Чувствовала аромат благовония, чистый и сугубо мужской. А в груди становилось тесно от счастья, такого невообразимо огромного, что оно не помещалось во мне и почти приносило боль. «Как ты узнал, где меня искать?» — полюбопытствовала я. «Подсказали», — уклончиво ответил он и, переложив зонт из одной руки в другую, скомандовал. «Погоди». Кайден легко подхватил меня за талию и перенес через большую лужу. злишься — спросила я. — Нет. Он поставил меня на брусчатку. — Оливер — гениальный знахарь. — Гениальный здравник. — Прости, знахарь сжег бумаги с историей моей болезни. — Потому что ты, слава богу, не больна, — пояснил Кайден. — Что тебе посоветовали? — Никогда не изучать темные руны. — Мудрый совет. — Подумываю им воспользоваться. Не хочется случайно оживить пару десятков мертвецов на каком-нибудь обрезком кладбище. Трактир на Судной площади, где в эпоху Досхождения проходили казни, никогда не жаловался на отсутствие посетителей, а в дождь, заливающий город кленов, и вовсе оказался переполнен. Обеденный зал ломился от едоков, едва поместившихся за длинными столами. Толкаясь локтями, посетители набивали животы знаменитой солянкой и запивали промозглый день горячим вином с гвоздикой. Мы подумывали поискать место потише, но подавальщик остановил нас почти в дверях и пообещал за пару медиков дать кабинет на втором этаже, куда обычно хозяин чужих не пускает. Не знаю, чего он напридумывал, но обещанный кабинет оказался номером для постоя, разделенным резной ширмой. На одной половине стоял большой круглый стол со стульями, а на другой — круглая кровать с высокой периной, тюлевым балдахином и пошлым золотым покрывалом с алыми сердцами. Не могу сказать, что именно меня смутило больше — сердца, кровать или многозначительная ухмылочка подавальщика. Но щеки и уши загорелись. «Что ж, стол и стулья есть. Значит, обедать мы будем сидя, а не лежа». — резюмировал Кайден с таким серьезным видом, что и не уловишь издевки. — А вы есть собираетесь? — не понял подавальщик. — А вы предполагали, что бой подушками устраивать? — изогнул брови Абрисец. — Любезный, я заплачу половину золотого за кабинет, в котором не будет кровати, а нас все-таки накормят. Неразбериха закончилась. Нас усадили в приличный кабинет, где имелись и стол, и камин, и стулья. но не было никаких кроватей и ярких покрывал. Прислужник разжег огонь и, пообещав накормить как родных, наконец закрыл за собой дверь. «Сегодня т о ч н ы день подавальщика», — фыркнула я, расстегивая душегрейку и усаживаясь за стол. «Спорим, после смены он уволится и потом откроет собственный трактир». Кайден прошел по комнате, снимая на ходу пальто, под которым оказался превосходно сидящий костюм. И в голову пришло, что, возможно, он сбежал ко мне с какого-то другого, слишком удручающего завтрака в Абрисе. Только я хотел открыть рот, чтобы спросить, что его беспокоит, как снова возник подавальщик. Перед нами появилось блюдо с жареным мясом и овощами, кувшин с напитком, мелкие тарелки с острыми закусками. Судя по прыткости, хитрец притащил чужой заказ и совершенно не испытывал никаких угрызений совести. Когда он снова убрался во с в о я с и мы принялись за еду. Вернее, принялся Кайден. А я только следила, как он разрезает мясо на мелкие кусочки. «Почему не ешь?» «Поздновато для завтрака», — отшутилась я. «У меня есть новости». Он бросил на меня быстрый взгляд. Теветку, ворвавшуюся на прием клана Глен, считают погибшей. Маг, которого ты перетащила в дом, исчез. Может, сам выбрался, может, вытащили. «Сейчас не определишь». Кайден, не задумываясь, поменял местами наши тарелки, забрав пустую, а передо мной поставив с горой еды. «Почему ты так на меня смотришь?» Изогнул он брови. Я действительно не могла отвести от него глаз. «Ешь». «Спасибо». «Есть совершенно не хотелось, даже не кусочка попробовать». «У тебя все в порядке?» «Конечно». Он улыбнулся и небрежно точно рассказывал, что накануне в а б р е с е неожиданно потеплело, уронил. Вчера я официально разорвал помолвку. И я подавилась так сильно, что с т а л о нечем дышать. Схватилась за стакан с водой, плеснула себе на юбку, отхлебнула и, конечно же, снова подавилась. «Похлопать — Похлопать? — услужливо уточнил Кай. Замотала головой. — Как отреагировала невеста? Когда дыхание вернулось, п р о х р и п е л а я. «Не знаю». «Не знаешь?» Когда мы виделись в первый и последний раз, ей не было десяти лет. Вряд ли родители спрашивали ее мнение по поводу обряда обручения. «Почему у тебя такое лицо, как будто я не от помолвки отказался, а придушил обрядника?» «Зачем ты разорвал помолвку? Я не настолько наивна, чтобы не понимать, что это договор между кланами, и не просила...» Он смотрел со снисходительным пониманием, И слова вдруг закончились, как и воздух. «В смысле, если позже ты пожалеешь?» «Не пожалею. Решение не спонтанное. У меня было время подумать». Говоря откровенно, Лера, «очень много времени». «Я не отпущу тебя до тех пор, пока ты сама не захочешь уйти. Поэтому не надо чувствовать себя обязанной». «Я вовсе не чувствую себя обязанной, Кайден. Просто ты так пытаешься вписать меня в свою реальную жизнь?» что Он хохотнул. «Лера, порой ты делаешь ужасно смешные выводы. Я не пытаюсь вписывать тебя в свою жизнь. Это даже звучит оскорбительно. А меняю свою жизнь так, чтобы она подходила тебе». На некоторое время мы замолчали, завороженно глядя друг на друга. Миры исчезли, растворился шумный трактир и тарелки с треклятой едой. «Я бы хотела, чтобы мы стали деревьями, тесно переплелись корнями, запутались кронами» Веки вечные стояли вместе, всем на зло неделимые. Неважно, какую цену пришлось бы заплатить. «Скажи, Лера, где бы найти третий мир и спокойно жить?» — вымолвил Кайден. «С тобой. в т в о е м «Что у него происходило там, за границей Тевета, куда мне был закрыт путь?» Он не рассказывал, а спросить не хватило духа. «Ты же знаешь, что в любое время можешь сбежать ко мне?» — тихо спросила я. — Обещаю, в моем мире тебе будет спокойно. Перед уходом из трактира я заглянула в дамскую комнату и едва не споткнулась на пороге. У зеркала стояла Клариса. Она засекла меня в отражении и, открывая баночку с алой помадой для губ, уточнила, будто и правда боялась ошибиться. «Валерия — Валерия? За последний месяц из памяти напрочь выветрилась, насколько невеста Тина была красива. «Привет!» Я подошла к раковине и принялась мыть руки. «Давно в столице?» «Позавчера приехала. А здесь?» Обидала с другом. «А у тебя много друзей!» С нехорошей усмешкой заметила Клариса и принялась мизинчиком мазать губы помадой, превращая их в расцветший алый мазок. «Еще один друг детства? Этот хотя бы не помолвлен?» «Нет». «Наконец-то нашла свободного парня?» «Он не друг детства», — сухо ответила я, стараясь не реагировать на подначку. Выглядело так, будто Клара собиралась вцепиться мне в волосы. Тут рукав ее п л а т ь я спустился и обнажил погашу руну обручения, теперь похожую на нанесенную и х н у ю татуировку. Судя по тому, что рисунок был совсем свежим, помолвку парочка разорвала совсем недавно. Без преувеличений — У меня глаза полезли на лоб. Догадавшись, на что именно я таращусь, Клариса поскорее закрыла помаду и скривила алый рот. «Удачи, Валерия!» Она вышла, но, как оказалось, ненадолго. Не прошло и полминуты. Ревнивица вернулась обратно и, встав на п о р о г е уперла руки в бока. В зеркале было видно, что у нее пылали щеки. и з а г н у в брови, я послала вопросительный взгляд. «Хотела промолчать!» «Но сил моих нет», — заявила она и сдула со лба выбившуюся из прически прядь волос. «Ты, наверное, счастлива теперь?» Точно вернулась, чтобы вцепиться мне в глотку за разрыв помолвки. Выяснить отношения с отражением было по меньшей мере глупо. Пришлось развернуться к разъяренной девице лицом. «Сегодня молельщик погасил наши руны». Она резко выставила руку, демонстрируя потухшие линии. «Помолвка разорвана». Я почти открыла рот, чтобы высказать приличествующие с л у ч а ю сожаления, но она воскликнула. «Не смей говорить, что ты сожалеешь. Так и знала, что нельзя его было оставлять одного. Нельзя было уезжать из вашего паршивого городишка». Она начала приближаться, выплевывая о б в и н е н и я з н а ю что ты захлебывалась от ревности, когда я появилась. А что в тебе такого есть? В отличие от тебя я богата, красива и желанна для мужиков». Но знаешь, что меня унизило больше всего? Что после молельщика он притащил меня в эту чертову дешевую жиральню, потому что ты когда-то заявила, будто здесь нормально кормят. Что? Расстаться как цивилизованные люди? Ха-ха три раза. Он решил отметить наш разрыв. Козел! Тут уж не поспоришь, как и есть козел. Она подошла ко мне почти вплотную, нос к носу, невольно заставив попятиться и вжаться спиной в раковину. «Нечего сказать, Валерия?» «У тебя помада размазалась». С дико горящими глазами скандалистка отшатнулась от меня, взмахнула рукой и попыталась влепить пощечину. Не на то напала. С лету я с х в а т и л ее запястье, а когда в ход пошла другая рука, то перехватила и вторую. «Отпусти!» — потребовала бывшая невеста. «Отпусти, тебе говорят! Ты заслужила!» «Чем же?» Холодно уточнила я, силой отталкивая ее. Взвизгнув, она снова попыталась сделать выпад точно взбесившаяся кошка. «Клариса!» Теперь еще крепче перехватывая ее запястье, процедила я. «Умоляю, не заставляй меня это делать!» И когда та попыталась дотянуться до моей шевелюры, без того взлохмаченной ветром и дождем, ловко взломила ей руку за спину. Видимо, подобной п р ы т я т соперницы скандалистка никак не ожидала и, вытянувшись по струнке, даже растерялась. — Ты красивая и богатая, но почему же такая жалкая? — процедила я ей на ухо. — Неужели не понимаешь, что единственный человек, которого Валентин любит по-настоящему, это он сам? Радуйся, чтобы разбежались прежде, чем он сделал тебя глубоко несчастной женщиной. В этот д у ш е щ ч и п а т е л ь н ы й момент разговора по душам В дамскую комнату вошла госпожа средних лет. Увидев нас, она моментально попятилась и пробормотала. «Извините». «Нет-нет, не терпите». Выглядывая из плеча скрученной истерички, позвала я. «Мы уже закончили». Кларису пришлось вывести в коридор с заломленной рукой, чтобы она не пыталась снова вцепиться мне в волосы. «Какого обрезкого демона тут происходит?» — раздался недоуменный возглас Валентина, вероятно, потерявшего бывшую невесту в уборной. Он стоял в проходе и выглядел как никогда возмущенным. Тин вообще ненавидел публичные скандалы, всей душой л ю б и м о й его матушкой. Немедленно выпуская пленницу, я слегка толкнул ее в спину для ускорения, а еще, н а д е ю с ь выиграть пару секунд на случай нового раунда кошачьих боев. «Лерой, как ты здесь оказалась?» настаивал Тин, переводя недовольный взгляд с меня, растрепанную после туалетной потасовки спутницу. «У меня свидание», — сделав вид, что не заметила, как вытянулось у приятеля лицо, я добавила. «И мне пора». «Да уж перестань врать», — скривилась Клариса, видимо, решившая, будто не до конца испытала мое терпение. «Все знают, что нет у тебя никакого парня. Когда ты предъявила этого, как его там...» Я решила подыграть, потому что надеялась, что ты уже отстанешь от моего жениха. «Клара, перестань нести чушь!» — встрял в обличительную речтин. «Ты же не собираешься выяснять отношения перед уборной?» «Я несу чушь?» — она истерично хохотнула. «Как будто ты не знаешь, что твоя тихая подружка влюблена в тебя с самого детства!» Я покосилась на Валентина, лицо которого окаменело. «Знаю», — наконец вымолвил он, и, клянусь, у меня отпала челюсть. Ради всех светлых духов! Что он сейчас сказал? Он знал, что я по нему сохла, но все равно седлал каждую мою подружку и мало-мальски симпатичную знакомую. Ну, кроме Кристины, бесившей его с первого дня знакомства. А может, просто до нее руки не дотянулись. «Вот ты, скотина, Озеров!» вырвалось у меня от искреннего возмущения. Я была готова разорвать парочку на лоскуты, но тут на сцене появился Кайден. И на его фоне, в общем-то, жилистый и крепкий жених, не поделенный дамами, стал походить на субтильного юношу. «Валерия, ты встретила друзей?» — спокойно произнес Абрисец, заставив участников скандала обернуться. Пауза была достойна театральных подмостков. Мужчины скрестили тяжелые взгляды, не делая попыток выглядеть любезными, как предписывали правила приличий и просто здравый смысл. Видимо, когда речь шла о защите территории, этот самый здравый смысл и вовсе напрочь отбивало сложными для женского понимания химическими процессами в мужских мозгах. Хотелось как-нибудь разрядить напряженное молчание, оскверненное возгласами из обеденного зала. например, попытаться представить двух важных для меня людей друг другу, но я начисто забыла, каким именем назвала Кайдена, когда летом знакомила с Клариссой, поэтому просто кусала губы и не понимала, как поступить лучше. Вдруг дверь уборной чуть-чуть приоткрылась, и в образовавшийся проем выглянула крайне смущенная дама, вспыхнувшим скандалом, замурованная внутри. «Молодые люди, я слышу, у вас тут тихо стало!» и — Если вы закончили выяснять отношения, то позвольте мне выйти, — прошептала она, ткнув пальчиком в круженой п е р ч а т к и в сторону о б е д е н н о й залы. — Извините, — проблеяла я. — Мы уходим, — р я в к н у в унисон, Кайден и Валентин снова обменялись крайне нехорошими взглядами. Дама испуганно юркнула обратно в уборную, словно черепаха в панцирь, а потом все-таки вынырнула и по стеночке, прижав сумочку к объемной груди, прошмыгнула к выходу, но н а ткнулась на Кайдена, ойкнула и пробормотала. «Какой красивый мужчина!» Тот немедленно уступил дорогу и протянул мне руку. «Пойдем, Лера». «Надеюсь, вы еще передумаете насчет помолвки», — вымолвила я, обращаясь к не случившимся супругам и, вложив руку в раскрытую ладонь Кая, кивнула. «Пойдем?» Молчание, каким нас проводила бывшая парочка, било по нервам. Спиной я чувствовала тяжелый в з г о я Тина, и вдруг в голову пришла догадка, что он изумлен тем, кто именно был моим парнем. — Вы с Валентином знакомы? — посмотрела я в лицо Кая. — Когда ты называла фамилию Озеров, я даже не догадывался, о ком шла речь. Усмехнулся тот. — Тебе интересно, где мы познакомились? — Очень даже. Пару лет назад, когда обсуждали примирение между Абрисом и т и в е т о м «Валентин участвовал? Он ведь ненавидит!» Осёкшись, я торопливо оглядела, не слушает ли кто, и всё равно проглотила окончание фразы. «На сто процентов», — отозвался Кайден, открывая передо мной дверь трактира. «Мы вышли нам эту осенним дождём судную площадь».